Д делоло лучший из горничных Ой, будьте добры, мадам, вы позволите с вами поговорить. Может кто и подумал бы, что подобная просьба абсурдно, поскольку крошка Эдна, служившая у мисс Марпл горничной, уже с нейю разговаривала в данный момент, но мисс Марпл сразу распознав здесь оборот речи, поспешила ответить: Разумеется, Эна, войди и притвори дверь. В чем дело? Послушно закрыв дверь, Эдна вошла и принялась в сильном волнении теребить уголок передника. «Ну, Эдна», — ободряюще произнесла мисс Марпл, — «Ой, мэм, пожалуйста, все дело в моей кузине Глэдди». «Боже», — проговорила мисс Марпл и мысленно поспешила предположить самое худшее, хотя, увы, самое обычное из несчастья и подстерегающих молоденьких девушек. «Надеюсь, она не... не попала в беду?» Она поспешила ее успокоить. — О, нет, мадам, ничего подобного. Глэдди не из таких, просто у нее горе. Видите ли, она потеряла место. — Боже, как мне ее жаль, она ведь служила в поместье Олд Хоу, кажется, так? — У этой, у этих э, мисс Скиннер. — Да, мэм, конечно, мэм. И это ужасно огорчает бедную Глэдди, страшно огорчает. Но Глэдди с и раньше часто меняла место работы, разве не так?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 На сей раз Эдни удалось придать своему сообщению несколько большую содержательность. «Ой, мэм, для Глэдди это был такой удар. Понимаете, у мисс Эмили пропала одна из брошек. Из-за нее поднялся такой трам-тарарам, какого отродясь не бывало. Само собой, кому такое понравится. Это очень огорчительно, мэм, если вы понимаете, что я хочу сказать».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 скольку оказалось, что его невозможно сдать или продать целиком, то некий предприимчивый делц разделил его на четыре квартиры с горячей водой и центральным отоплением, тогда как окружающие угодия остались в совместном пользовании квартиры съемщиков. Эксперимент удался. одну из квартир заняла богатая эксцентричная старая леди с горничной. У этой леди проснулась любовь к кормлению птицы, теперь она проводила все дни напролет в обществе пернатой брати.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 чего он действительно боялся так это их тесной дружбы с последующими разрывами и соответственно, потоком шалоб. Мисс Марпл была знакома со всеми съемщиками, хотя ни одного из них не знала достаточно хорошо. Старшая сестер с кинноми Сславения была рабочей лошадкой, как называет таких людей,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 Мисс Лавинию она застала в гостиной, представлявшей собой четверть прежней парадной залы, с которой еще выкрыли столовую, комнату для приемов, а также ванную комнату и чулан, и хозяйка встала, чтобы приветствовать вошедшую. Лавиния Скиннер была сухопарой особой лет пятидесяти, высокой, костлявой. Она обладала хриплым голосом и резкими манерами. — Рада вас видеть! — просипела она. эмили нынче лежит пластом совсем плоха бедняжка хорошо бы она поболтала с вами это могло бы ее взбодрить но временами она чувствует что просто не в состоянии ни с кем встречаться она поразительно терпеливо моя бедная мисс марп вежливо что-то ответила и завязала беседу слуги были главным предметом любого разговора в сент мэри мид так что направить в нужное русло и этот не составила труда мисс марпел обмолвилась будто слышала что от них уходит милая девушка по имени гглаисс мисс славине кивнула в среду как раз будет неделя как мы решили с ней расстаться бьет все подряд сами понимаете мисс марпл вздохнула и поседовала что теперь со многим приходится мириться трудно зазвать девушек жить в деревне неужели мисс киннер действительно считает что ей лучше расстаться с ггладис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 конечно при таком индийском темпераменте самого судьи и его любви к ч то хазари как он это называет которое в нем обычно просыпается в шесть утра да еще миссис ларкин вечно поднимает шум в общем неудивительно что она ушла конечно д дженет которая служит у миссис кармайкл прочно обосновалась на своем месте хотя на мой взгляд она совершенно не нос на экране бесчеловечно обращается со старой леди тогда не думаетейте ли вы что может стоило бы переменить решение относительно гладис она и вправду хорошая девушка я знаю всю и семью очень честный лучше не бывает мисс славня отрицательно покачала головой у меня есть свои причины сказала она многозначительно у вас пропала брошь проговорила мисс марпл я понимаю кто это интересно проболтался в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 Мисс Марпл смиренно прошла вслед за мисловиением, подождала пока та постучит в дверь и в ответ на просьбу была торжественно введена в лучшую комнату, где были приспущены шторы и царил полумрак. Мисс Эмери находилась в постели явно наслаждаясь подобным освещением и ее собственными загадочными страданиями. Тусклый свет едва освещал это исхудавшее существо, оказавшееся безвольным.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 в тот вечер мисс Марпл призналась эдне что по всей видимости ее посольство не увенчалось успехом. вскоре она сделала неприятное открытие что слухи о нечестности гладди начали распространяться по деревне. На почте к ней подскочила мисс уитерби дорогая джейн представляете ей дают рекомендательное письмо в котором говорится о старательности трезвости и рассудительности но ни слова о честности по-моем это говорит само за себя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 увидите киннерры больше никого не найдут и тогда этой жуткой притворщица скорее всего придется вылезти из-под одеяла и начать что-то делать самостоятельно каково же было огорчение для всей деревни когда стало известно что сестры киннер наняли через агентство новую служанку которая поимевшимся сведениям было само совершенство бриллиант чистейшей воды имеет в Рекомендацию от прежних хозяев у которых проработал три года характеризущую ее с самой лучшей стороны П предпочитать жить деревне даже просит меньшее жалованиеье по сравнению с Гладисс похоже нам действительно крупно повезло. Действительно проговорила мисс Марпл, которой мисс Лавинине сообщила все эти детали в рыбной лавке. На настолько хорошо, что даже не верится. сю же среди жителей сэнд мэри мид возоблаало мнение что сей образец совершенства в последний момент пойдет на попятный и не приедет однако эти предположения не оправдались и вся деревня вскоре смогла наблюдать этот бриллиант в образе горничной по имени мэри хигинс когда тап проехала по главной улице в автомобиле такса моторной компании рид с прямиком в олд холл общественное мнение было вынуждено признать что она обладает приятной наружностью и представительного вида и очень изящно одета когда мисс марп вновь посетила олд холл с целью вербовки помощников для проведения намечавшегося церковного праздника дверь открыла сама мэри хиггенс как служанка она действительно не имела равных с точки зрения внешности лет сорока с превосходными черными волосами разовощекая с едва слышным уважительным голосом совсем таким как надо и столь отличающимся от громкого и гусавового речитатива гглядис А ее пышная фигура эффектно облачена в черное платье с белыми передником и чипцом ну прямо настоящий образец славной доброй служанки прежних времен так всем описывала ее потом мисс Марклл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 овой платок ежедневник старомодный кожаный кошелек пару шилингов три монетки помельче и наконец обсосанный кусочек полосатого мятного леденца мисс марпл посмотрела на него с некоторым смущением о господи проговорила она его должно быть подложил мне у миссис клемент ее сынишка помню он все время его обсасывал а потом стал играть с моей сумкой тогда наверное и засунул ужасно липкий правда мне взять его мадам вы будете так любезны большое спасибо Последним что поднесла мэри владелеце сумочки оказалось зеркальце обретя которое вновь мисс марпл воскликнула радостно какое счастье что оно не разбилось засим она отбыла оставив мэри почтительно стоять у дверей с абсолютно бесстрастным лицом в руке она держала обсосок полосатго леденца еще 10 днейжители сент мэри мид продолжали выслушивать восторге о блестящих достоинствах редкого сокровища обретенного мисс лавения и мисс эмили на одиннадцатый день деревня проснулась и в большом волнении мэри этот бриллиант образец совершенства исчезла ее кровать осталась не с мяяттой а передняя дверь приоткрытой беглянка потихоньку выскользнула ночью Пропала не только Мэри. Вместе с нею пропали две броши и пять колец мисс Лавини, а также три кольца, подвеска, браслет и четыре броши, принадлежавшие мисс Эмили. То был только пролог катастрофы. У миссис Деверо пропали бриллианты, которые она хранила в незапертом ящике комода, и ценные меха, недавно подаренные ей на свадьбу.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 нужножно признаться что произошедшее доставило обитателям сент мэри мид немало злорадного удовольствия, ведь мисс словения так хвасталась своей расчудесной мэри а на самом деле боже мой, она была обыкновенной воровкой последовали и новые прелюбопытнейшие открытиия Мэри не просто растворилась в пространстве вдобавок и агентство, которое прислало ее и поручилась за ее надежность, забила наконец тревогу и обнаружила, что там Мэри Хигс, которая к ним обратилась и относительно которой они получили рекомендательные письма, на самом деле никогда не существовало. То было действительно имя добропорядочной служанки, которая прежде жила у некой добропорядочной сестры старшего священника. Да только настоящая мэри хигинс приспокойно продолжала жить в своем корну воли в маленьком городишке чертовски умна та еще штучка вынужден был признать инспектор сл если хотите знать мое мнение эта дамочка работает с целой шайкой год назад в нор тумберленде произошел очень похожий случай дело не раскрыли и она осталась на свободе Но уж мы-то не попадем в просаг, в отличие от ребят из «Матч Бэнхэма». Инспектор Слэк всегда был уверен в себе. Тем не менее, прошло несколько недель, и Мэри Хиггинс могла праздновать победу, ведь она оставалась на свободе. Напрасно инспектор Слэк удвоил энергию и напрочь перестал соответствовать собственной фамилии. Слэк в переводе с английского «вялый», «неактивный», «медленный». словения не переставала лить слезы мисс эмили была так огорчена и так ввсевожжно состоянием собственного здоровья что даже послала за доктором хейдаком вся деревня пребывала в ужасном волнении желая узнать его мнение о том насколько оправданны претензии мисс эмили считаться больной но ведь нельзя спрашивать о таких вещах напрямик однако через посредством мистера мика помощника аптекаря который иногда бывал в обществе клары служанки миссис прайс ридли и произошла утечка информации тогда и узнали что доктор хейдак прописал микстуру главными компонентами которые являлись асофитида и валерьяна и которая как утверждал мистер миг употреблялась в армии как главное средство для лечения сиуллянтов.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 несколько дней спустя мисс марп зашла в полицейский участок в матч бхами и спросила можно ли ей повидать инспектора слайка вид у нее был взволнованный на щеках горел румянец инспектор слайк недолюбливал мисс марпл но имел основание полагать что главный констебель полковникмэлчет придерживается иного мнения поэтому он ее принял хотя и неохотно здравствуйте мисс марп чем могу быть полезен в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 Так, ничего особенного. Из тех, кто заставляет детей запоминать даты правления королей Англии и вообще рассказывает понемногу обо всем. По доктору Бреверу три вида заболеваний пшеницы. Во-первых, такое заболевание, как блайт, в этом случае она просто вянет. Во-вторых, мучнистая роса. Постойте-ка, а что же в-третьих? Не то ржавчина, не то головня. Вы пришли говорить со мной о головнях, «И о ржавчине?» — спросил инспектор Слэг и вдруг покраснел. «О, нет-нет!» — поспешно открестилась мисс Марпл от всяких попыток развить данную тему. Это лишь к слову, для примера. Но там еще как иголки разные изготовляют и все такое. Словом, «Вокруг да около» Про странные рассуждения, но совершенно не приучает концентрировать внимание на чем-то действительно важном. А это мне как раз и предстоит сделать, ведь речь пойдет, как вы понимаете, о Глэдис, горничной мисс Скиннер. Мэри Хиггинс поправил ее инспектор Слэг. Ну да, так звали вторую горничную, но я имею в виду именно Глэдис Холмс.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 «Увы», — произнёс инспектор, — «здесь-то нас она и перехитрила. Всю свою работу выполняла в резиновых перчатках или в рабочих рукавицах и проявила большую осторожность. Тщательно вытерла после себя всё, к чему могла прикоснуться. Но вы знаете различные предметы, которые обычно стоят в спальне или в ванной. Вы не смогли обнаружить ни единого её отпечатка». «А если бы у вас имелись отпечатки, это смогло бы помочь?»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 «Фактически я так и сказал о мисс Лавинии, но она просто не обратила внимания на мой намек». «Боюсь, вы хорошо знаете, инспектор, что я не верю в чудеса, тем более, когда перед тобой чудо-совершенство, эдакий бриллиант. У большинства из нас есть недостатки, а работа по дому позволяет им проявиться очень скоро». «Ну что же, — проговорил инспектор Слэг, обретая вновь душевное равновесие, — я очень вам признателен». Можете не сомневаться, отошлю это в Скотленд-Ярд и увидим, какой они дадут ответ. Тут он осёкся. Слегка наклонив голову на бок, мисс Марпл смотрела на него, испытывающий очень многозначительно. — А как вы поглядите на то, инспектор, чтобы поискать его не так далеко? — Что вы хотите сказать, мисс Марпл? объяснить это непросто но когда вы наталкиваетесь на какую то необычную вещь то вы как правило ее замечаете хотя зачастую такие вещи оказываются совершеннымии пустяками у меня знаете ли было предчувствие я имею в виду историю с ггладис и броью она честная девушка брошь она не брала тогда почему же мисс киннер подумала что она ее взяла мисс киннер не глупа далеко не глупа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 я готова поужинать собственным шиньоном оклоню я вот к чему худенькой бледной седой вечно хныкающей женщине практически ничего не стоит порой превращаться в разовощкую пухленькую брюнетку и мне так и не удалось найти никого кому довелось бы видеть мисс эмили и мэри хиггенс одновременно сколько угодно времени чтобы выяснить что мне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 я вам скажу где ее искать инспектор на диване в доме эмили скинер возьмите у нее отпечатки пальцев если не верите мне но вы увидите что я права парочка ловких хворовок вот кто такие эти сскиннеры и вне всякого сомнения они действуют заодно с каким нибудь смышленым барыгой или как там у вас называют скупщиков краденого но теперь им не отвертеться их песенка спета